Несколько дней тому назад он встретил троих изгнанников из Моравии, но радость его была омрачена болезнью Ангелария. Он поручил Доксу так устроить их, чтобы обеспечить полное спокойствие для работы и отдыха, а также велел найти самого лучшего лекаря среди его детей. Ангеларий нуждался в хорошем уходе. Он совсем исхудал, кожа до кости. С первого взгляда было видно, что все трое претерпели много мук. И Наум, и Климент тоже выглядели нездоровыми. Изодранные, пропыленные власеницы, исхудавшие руки, заострившиеся скулы и ввалившиеся глаза с болезненным блеском. Так блестят глаза у голодающих. Князь хорошо помнил это со времени засухи и других бедствий, обрушившихся на государство в ту лихую годину. По дороге Борис Михаил завернул в Преслав, чтобы посмотреть, как идет строительство. Вяз с гнездом аистов все так же возвышался в центре города. Во время одного из прежних приездов князь увидел такое зрелище, которое до сих пор не изгладилось из его памяти. Они подъезжали к городу, как раз когда вставало солнце. Оно будто повисло между двумя огромными ветвями вяза, уцепившись за большое гнездо аистов, которое заслонило пол солнца и само стало похоже на огромное светоносное яйцо, блестевшая в центре нового города. Как тогда, так и сейчас слышался непрестанный перестук топоров, но теперь сквозь него явственно слышалось неумолчное щебетание воробьев, устроивших свои жилища под донцем аистиного гнезда. Этот гомон привлек внимание князя, и он усмехнулся. В городе уже есть своя жизнь и свои особенности. Там, где птицы, человек думает о высоте, а высоте ума и сердца. Крылатым городом будет Преслав, и слава его сохранится в веках. Его надо так отстроить и расписать, чтобы по красоте он не уступал Константинополю. Хватит уже рассказов сестры о красоте византийской столицы. Он, Борис Михаил, постарается, чтобы не только в церквах, но и в площадях с украшениями из камня не было недостатка, чтобы иметь медь согревала его, и золото возвеличивала. он не был в константинополе его глаза не видели этого города, но он не допустит, чтобы прислав стал лишь тенью лишь отражением византийской столицы. вот вернется семион и князь обязательно поручит им устроить прислав так чтобы он стал лучше константинополя за годы учения семион по крайней мере сумеет осмотреть византийскую столицу как следует и сохранит в памяти ее облик там где стена проходят по самому берегу реки тичи Князь остановил коня. Надо дополнительно укрепить берег. Река, как наемный солдат, никогда не знаешь, о чем думает. Чего доброго поднимется и подмоет берег. И не сегодня или завтра, а когда меньше всего ждешь, когда враги под стенами города. Нет, нужно укрепить русло надежнее. К чему рисковать? Князь позвал и Ичергубиля Стасиса, изложил ему свои соображения и пожелал осмотреть строительство внутреннего города. Он застал мастеров за работой в здании, связывающем обе части дворца. В вестибюле перед парадной залой уже ставили медные оковки, в дуге апсиды наклеивали изразцы. В северном конце залы поднималась витая деревянная лестница, перила ее были украшены искусным узором, поблескивали шляпки кованых гвоздей. Борис Михаил задумал превратить одно из цокольных помещений в книгохранилище. Оно должно быть сухим, легко проветриваемым, чтобы книги не портились. Глубоко вдохнув запах свежей древесины, князь вышел из прохладной залы. Летний солнечный день на мгновение ослепил его, и он заслонил ладонью глаза. Деревья, кустарники и травы на близлежащих холмах сплелись в единую крышу, под которой шла своя тайная жизнь природы. В опавшей прошлогодней листве черепахи искали прохладу ручьев. Зеленые ящерки грелись на камнях, разинув рты, впитывая жару прямо сердцем. На склоне вот этой горы будто бы явился людям святой Пантелеймон вместе с какими-то всадниками, и кремена Феодора Мария долго не оставляла брата в покое, настаивала, чтобы он построил здесь обитель. Место, конечно, неплохое, но сперва надо закончить начатое, а уж потом браться с другое. Много взвалило себе на плечи государство, пригнулось под тяжелой ношей строек. В трех частях страны надо возвести их, по крайней мере, по одной княжеской базилике, и пусть там молится его народ. Ни к чему все собирать вокруг плиски и преслава. Один очаг не может обогреть всю Болгарию. Много очагов нужно построить, чтобы разжечь пламя великой любви к Христу. На холме виднелись печи. Искусные мастера керамики, собравшиеся со всей страны, помогали украшать новую столицу. Князь еще никому не говорил о своем намерении перенести столицу из Плиске в Преслав, но, видя, как он заботится о строительстве Преслава, приближенные стали догадываться об этом. Новый город с новыми церквями и монастырями, со стенами покрепче и повыше Плисковских, не строится просто так. Это строительство порождено замыслами, которые должны дать свои прекрасные и удивительные плоды. Князь отвел ладонь от глаз и велел привести коня. Вскочив в седло, Борис Михаил, прощаясь, сказал, — Будьте здоровы все! И Чергубиль Стасис проводил высокого гостя до внешних крепостных ворот и на прощание поцеловал ему руку. Впервые Борис Михаил уезжал вот так, не дав никаких советов, не похвалив и не побронив. Молчание встревожило Стасиса, и он терялся в догадках, хороший это или плохой признак. И Чергубиль старался хорошо исполнять свою службу, следил, как идут дела на стройке, как охраняется внутренняя крепость. По личному приказанию князя он был сюда прислан вместо докса, чтобы заботиться о городе и его обороне. Стасис еще стоял у ворот, когда князь обернулся. — Береги вяз! — Хорошо, великий князь! «Большая красота для города!» Слова князя растрогали Ичергубиля и развеяли его тревогу. «Смотри-ка, о чем князь заботится, о воробьях и аистах. Мало ему непрестанных тревог о людях, так он еще и о вязи думает. Странный человек». и чергубиль долго стоял перед крепостными воротами, и улыбка не сходила с его лица. Когда всадники исчезли вдали, он повернулся и пошел в каменный двор. Вяз отбрасывал огромную тень, а птицы с таким шумом-гамом летали вокруг, что и чергубиль замахал на них руками, будто желая их прогнать. Но гомон не стих, а усилился, и теперь к нему прибавилось металлическое щелканье аистинных клювов. «А ведь это, друзья, оглуша от нас!» — подмигнул ичергубиль своим людям. С тех пор, как птицы поняли, что стали любимцами князя, они очень повеселели. Шутка и чергубилия сняла напряжение. Мастеровые задвигались, начали вытирать пот с лица, заулыбались. Посещение князя и его молчаливость повергли их в смущение, а сейчас они почувствовали, что освободились от сомнений и затаенной тревоги. Надо же, чем он озабочен! Вязом! Люди не знали ни путей, далекой от них княжеской мысли, ни всех тех забот, которые грузом легли на его плечи. Забот о письменности... и новой церковной словесности, которая должна вытеснить греческую. Это станет венцом его жизни. А воробьи на огромном вязе по-прежнему продолжали свой веселый гвалт. Кремена Феодора Мария встала рано. Солнце пока не взошло, а лишь две огненные полоски, будто сквозь щели, прорвались из чернильной черноты в небо. Она вышла на террасу и оглядела еще молчавший двор. От конюшен уже доносились суета слуг и рабов, а из кухни — приглушенный серебряный звон котлов. Кремена Феодора Мария подняла руки и долго собирала распущенные волосы в пучок. Закрепив их, наконец, большой серебряной заколкой, она перегнулась через перила, но, никого не увидев, тут же передумала и решила не звать служанку. Не пристала ей, подобно кухарке, кричать через весь двор. Она хотела напомнить няне о молоке для сына, чтобы было со сливками. Мальчик сливок не любил, но мать упорно настаивала на своем. Молоко без сливок не ценилось на византийском базаре, и она считала не случайно. Постояв еще немного на террасе и не увидев никого из слуг, сестра князя не спеша вернулась в комнату. Муж проснулся, но его сонные глаза еще плохо видели в полумраке, и поэтому, повернувшись на другой бок, он спросил, «Это ты?» «Я, я». рана ты завозилась?» «Совсем не рано». «Рано», — сказал он и потянулся. «Разбудила меня». «Пора вставать». «Почему?» «Сегодня воскресенье. В церковь надо идти». Алексей ханул, промолчал. Снова потянулся, и кровать заскрипела. «Тише! Не разбуди ребенка». Михаил ушел седьмой год, но он все еще льнул к матери, непрестанно вертелся около нее. Да и она не отдавала его слугам и няням. Мать боялась, как бы с ним ни случилось чего, пылинки с него сдувала.